ТИМОФЕЙ КУЛАБУХОВ И СЕРГЕЙ ШЕЛЕНКО ТАКТИК ТОМ ШЕСТОЙ Глава 1. Гостеприимные болота. Над Кмоберийскими болотами робко наступал рассвет. Бледно-розовые лучи несмело пробивались сквозь неплотные облака тумана, окрашивая мир в алые цвета. Воздух густой и влажный, пах болотной тиной, травой и битыми костями скелетов. Очень приятно, что моя хозяйственность относительно шмоток безвременно почившего мага-боевика оказалась не лишней. Жаль, но конкретно мне ничего не пригодилось бы. Длинный меч отошел Файну, а то один лишь лук серьезно ограничивал его боеспособность и универсальность. Магическая робота досталась Фамиру. Он с явным удовольствием сказал, что резерв маны теперь восстанавливается быстрее. Кольцо-накопитель маны логично усилило Ластриона. Этих моих подопечных я ни в коем разе не рассчитывал делать публичными персонами, поэтому вопросов к их имуществу не будет». Остальные артефакты их Фомир определил как очень узкоспециализированные, хоть и чрезвычайно редкие, я планировал реализовать через контрабандистов-эльфов. Моя армия, пережив первый в своей истории серьезный бой, осталась приходить в себя и спать прямо на поле боя, в Черной крепости, сгрудившись поротно, хотя и выставив часовых. Раненые тихо постановали в наспех организованном Лазарете. Остальные просто лежали на земле, подстелив походные одеяла. Лица вчерашних заключенных были расслаблены, а сами они напоминали ангелочков. Да, бородатых не только гномы смогли отстоять свою лицевую поросль под клятву чистоплотности, взрослых и неоднократно судимых. Но лица сейчас у них были мечтательные и отнюдь не напряженные. Итак, мы. Победили. Разбили армию скелетов, убили мага-кукловода из синего ордена и успешно провели первую инициацию. Цена победы показалась мне приемлемой. Десяток убитых, 44 раненых, для первого боя против тысяч тварей и элитного мага весьма недурно. Вчерашняя радость выветрилась из меня за ночь. Сон не принес мне сил, я чувствовал усталость и холодную звенящую пустоту в голове, и душе, которую под час оставляет после себя адреналиновый шторм. Я стоял на полуразрушенной стене древней крепости, которую мы так и не покинули. Черный форт, место силы, как сказал Фамир, и судя по тому, что инициация удалась, совершенно точно не ошибся. Мы пришли на это место временно, но сейчас не спешили уйти. Оплавленные камни под ногами были холодными и скользкими от росы. Я смотрел не на спящих солдат, а на сами руины. Круглая крепость, метров 300 в диаметре. Несмотря на то, что фортификацию когда-то возвели временно, при помощи магии умело и надежно перемещали и меняли тысячи тонн камня и грунта, ее стены, хоть и побитые временем и магией, все еще стояли. Фундамент, сложенный из гигантских валунов, казался вечным. «Теперь, после пережитого боя и ночи, когда нас никто не потревожил, я смотрел на эти старинные руины, как на плацдарм». Утро вступало в свои права неспешно. Мои солдаты начали просыпаться. Без приказов, на приятном мне автомате, по привычке, выработанной за недели маршей, они принялись за работу. Кто-то разводил костры, готовил завтрак, кто-то таскал воду, кто-то разбирал завалы из веток и камней, которыми была забита вся территория форта. Постепенно под слоем мусора показались мощные каменные плиты внутреннего двора. Кое-где крепкие фундаменты и подвалы сгоревших зданий. Ко мне, похрустывая камушками, подошли Муранг и Хрэгон. Привилегия друзей-компаньонов. Они несли мне и себе по миске каши, чтобы поесть вместе. За ними семенили несколько гномов из нашего саперного взвода. Единственные, кто выглядел бодрым. Видимо, вид качественной древней кладки действовал на них лучше любого кофе. «Командир», — Муранг кивнул на стены, — «мы тут посмотрели на камни, потрогали, посвящались. Крепкая работа. Древние умели строить». «Эта крепость, если подлатать, простоит еще тысячу лет!» Я взял миску, и мы сели прямо на стене, чтобы позавтракать с видом на туманные болота. Пока ели, о деле не говорили, хотя Хрегон ощутимо ерзал, держа на коленках кусок пергамента. Когда я доел и поблагодарил их за пищу, он забрал у меня миску и подал пергамент. «Мы тут прикинулись с парнями. Можно быстро закрепиться в крепости на случай повторной атаки». Я открыл был рот, чтобы возразить, что вчерашняя атака была срежиссирована сильнейшим магом, и повторение ее быть не должно, но промолчал. Кто гарантирует, что завтра не появится еще какой-то колдун? Или произойдет магический всплеск, среагирует аномалия? Мы с Фамиром видели всякое на болотах, пока не приехали братья Квизы. Мне болото напоминали зону Стругацких, тут были зоны повышенной гравитации, места, где самопроизвольно вспыхивал огонь, пятна, где магия проклятия была такой силой, что, постояв там часик, можно было бы самому превратиться в скелета. Тут произошло крупнейшее сражение времен Второй магической войны. Я смутно представлял себе, кто и за что воевал, но с обеих сторон тут сошлись тысячи сильнейших, не чета современным. Тогда маги правили самим миром Гин. Магов и десятки тысяч их наемников, помощников, прислуги, солдат. А это сотни тысяч артефактов, многие из которых до сих пор лежат в земле. В сражении пролилось столько магии, что она пропитала саму землю, прокляв ее, отравив так, что даже спустя сотни и сотни лет остаточная магия все еще здесь как артефакты. Вот она и шалит эта магия. Стоит все это счастье дорого, но само место убивает желающих поискать артефакты. Так что аналогия с зоной Стругацких и не такая уж и глупая. кашлянул Хреган. Стены расчистить у оснований, местами поднять, заделать проломы. Вот здесь, он ткнул пальцем схему. Откопать старый ров. Ворота новые поставить, грубые, но прочные. И колодец. Тут есть остатки колодца, только, конечно, он зарос. Но можно и откопать, чтобы получать не тухлую болотную воду, а обычную. Я смотрел на их набросок. Парни были не столько воины, сколько строители. План был хорош, прост, эффективен и быстр в исполнении. Остров Штатгаль. Наша основная резиденция, конечно, безопасна, но он был тупиком. Один выход на плато в том месте, где проложен болотный тракт, и все. Оттуда неудобно совершать вылазки вглубь болот, и туда трудно вернуться, если попрут скелеты. А этот форт находился в самом сердце проклятых земель. «Отсюда можно совершать боевые операции, если я хочу производить на болотах учения или пободаться со скелетами. Контролируя форт, мы контролировали эту часть болот». «Делайте», — коротко бросил я. «Мне нравится идея закрепиться на болотах, а для этого нужен не временный лагерь, а крепкая укрепленная база. Склады, мастерские, казармы, кухня, колодец». Братья Квизы переглянулись. Похоже, что Муранг без оптимизма относился к предложению а у Хрэгана чесались рук что-то построить. Во всяком случае, в глазах у него был легкий азарт, настоящая работа для настоящих гномов. Тем не менее, через пару часов я отправил две роты в штат Галь, оттуда Файна со взводом солдат в Биндель. Их задачей было пригласить сюда строителей, которых я нанимал у Войта Юрбана. До основного лагеря Штатгаля они дойдут по болотному тракту, оттуда под прикрытием двух рот, чтобы дошли целыми и невредимыми. «Строители перестанут на меня работать, если я не смогу обеспечить им спокойствие и безопасность». Войт смотрел на болото с надеждой. Для местных болота были не столько местом, где обитала магия, сколько ничейными землями, полезными потенциально для фермерства. Местные понимали, что очистка этих земель от нечисти означала новые пастбища и фермы для его людей. Местные знали, что скелеты не покидали пределы болот, однако крестьяне, особенно беспечные подростки, заблудившись в тумане, часто становились их жертвами. Поэтому местные считали, что если расчистить болото или их часть, это устранит угрозу. Вообще там все сложнее, но для местных болото равно скелеты. Работа закипела. Мои солдаты не сидели без дела». Они таскали камни, месили раствор, учились у гномов и людей Бинделя основам инженерного дела. Страх перед болотами, который жил в них с самого начала, испарялся с каждым уложенным камнем. Они больше не были гостями в этом проклятом месте. Они становились его хозяевами. За три дня рутины преобразились. Стены стали выше и крепче. Над главным входом выросли массивные деревянные ворота, окованные железом а над крепостью стояли дымы от костров, солдаты и рабочие грелись и готовили пищу. Огонь и дым – признак живых, тепло костров выгоняло болотную влагу и само ощущение опасности. Вечером третьего дня я снова стоял на стене. Внизу горели костры, солдаты ужинали, смеялись. Ветер с болота уже не казался таким враждебным, он пах дымом, жареным мясом и человеческой жизнью. «Никто раньше не осмеливался здесь задерживаться?» Тихий голос Фамира раздался за спиной. Мак подошел и оперся о пропет. «Сотни одиночек, десятки отрядов искателей артефактов. Гибли или бежали без оглядки. А ты копался, и даже строишь тут постоянную базу, бросая вызов болотом. «Мы не робкие гости на этих землях, Фамир. Я посмотрел на него». Мы их новые хозяева. И не забывай, среди прочих своих регалий и статусов я официально герцог кмобирийский. Звучит иронично, но дает мне все права на эти долбаные болота. Фамир хмыкнул, в его руках была бутылка вина. Он предложил мне глоток, но я отказался. Позже вечером мы сидели в подвале главного здания, который уже превратился в мой штаб. «Гномы собрали нам простую деревянную мебель. На столе лежала развернутая карта болот, составленная по результатам нашего исследования болот». «Фамир», — начал я, постукивая пальцем по карте, — «скажи-ка мне, мой милый и слегка нетрезвый друг, как самый большой специалист по копательству и истории проклятых болот, а сколько здесь еще может быть сокровищниц, как та с оружием, что мы нашли? Сколько оружия? Артефактов?» Мак задумался и сделал небольшой глоток вина. По-моему, это была уже не та бутылка, что на стене. Тем не менее, он был в порядке, а мне приходилось мириться с тем, что в мире гин не существовало такого понятия, как запрет на алкоголь, принесение службы и работе. В свое время еще маги разрешили всем от мала до велика пить пиво и вино, чтобы бороться с инфекциями типа чумы или дизентерии, и народы за эту возможность радостно ухватились. Кроме эльфов, те изобрели мыло. Можно же руки мыть вместо повального пьянства. Командир, никто никогда не пытался оценить это. Болота грабили по окраинам, и именно там они исследованы больше всего. В сердце болот совались только самые отчаянные, и почти никто не возвращался. Это самоубийственно опасно. Там выше уровень магии и проклятия. Больше скелетов, и среди них есть необычные костяные големы, рыцари смерти, скелеты-псы. У них не было системного подхода. Я усмехнулся. А у меня он есть. К магии я тоже подхожу, как инженер. Фамир посмотрел на меня с откровенным страхом. Все считали себя умными, и у всех был какой-то подход. А мы до сих пор натыкаемся на останки таких оптимистов. Как бы нам это ни вышло боком. Будем делать все хорошо. Не пострадаем. Я покачал головой, становясь серьезным. Нам нужны деньги. Мы имеем только полтысячи солдат, а финансы уже горят, как уголь в гноме их печах. На болотах артефакты, в Биндале есть контрабандисты, готовые выкупать находки. По сути, они наш выход на черный рынок. Внутри болот лежат деньги. Деньги за нормальное снаряжение, на оружие, на хорошую еду для солдат. Голодный солдат – плохой солдат. Он склонен к грабежам и не понимает, зачем ему идти за командиром, который его держит голодным. Моя команда, мои капитаны переглянулись. Больше всего в курсе финансовой составляющей был Муранг, негласный казначей. Но в целом все понимали, затея создания армии стоило кучу денег, которые, по идее, должен был бы дать заносчивый король. Деньги нужны потому, что добрый, точнее тот, кто сам себя считает добрым, король Назир и его правая рука, лорд-советник Кориан, вначале дали 11 тысяч серебряных марок, которые уже почти что кончились, пообещали еще 89, но выдали их векселями. То есть фактически нам больше не дадут ни одной медной монеты. Мы теперь сами по себе. Значит, по заветам генерала Бакланова, переходим на самоокупаемость. Будем сами себя обеспечивать. И поскольку ничего, кроме вонючих болот, у нас нет, то отсюда и станем их таскать. И они станут нашей сокровищницей. Или нашей могилой. Тут уж как повезет. Я не против, поднял руки Фомир. Но меня беспокоит вот это. Он обвел руками стены подвала. Завтра будет палатка, Фомир. Посидим денечек в подвале. Не переломимся. я не о том. Вздохнул маг. Ты строишь нам тюрьму, Рос. Красивую, прочную тюрьму. А эти солдаты только что покинули тюрьму, и у них это вызывает нездоровые ассоциации. Народ поймет, к черту психологию. Это безопасность. Фамир опустил голову, и перед ним оказалась план схема вычерченная храгоном. Уже были нанесены новые стены, башни и даже предполагаемое место для магической лаборатории. Работа кипела. — Я строю базу, — повторил я. — База — это якорь, — возразил Фомир, ткнув пальцем в чертеж. — А якорь тянет на дно. Наша сила в мобильности, внезапные удары, быстрые отходы. Мы должны быть как призраки, а не сидеть за камнями, ожидая, пока нас окружат и возьмут измором. Любой маломальский грамотный враг вроде того колдуна. А ты помнишь, что у синих магов очень много колдунов? «Любой враг просто заблокирует нас тут и будет ждать, пока мы не сожрем друг друга». Аргументы были здравыми для классической войны. Но наша ситуация была далека от классики. Я выслушал его, не перебивая. Дал ему выпустить пар. Когда он закончил, я передвинул к нему грубую карту к болот. Развернув ее поверх плана крепости, я указал на точку, где мы находились. Ты мыслишь, как боевой маг, Фомир. С одной стороны, меня радует, что из веселого и слегка истеричного пьяницы одного из кабаков Биндаля ты превращаешься в ответственного специалиста. Это здорово. Но ты мыслишь узко. А теперь подумай, как стратег. Что это? Я ткнул пальцем в черную крепость, в остров Штатгаль. В крепость смелых, которую мы разграбили. «Наша будущая могила, если продолжим в том же духе», — проворчал он. Пару раз нам повезло. Все искатели сокровищ знают, что нельзя дергать удачу за хвост. Повезло пару раз и все. Сворачивайся. Это место — Черная Крепость. ха! ответил я, используя привычное мне слово. Центр. Посмотри. Мой палец прочертил линию по единственной дороге, ведущей из болот. Крепость контролирует тропы через эту часть топий. Фомир хмыкнул, но уже без прежнего раздражения. Он склонился над картой. «Во-вторых», — продолжил я, — «твоя магия, наши маги, ты провел инициацию, но для этого пришлось провести целую войну. Собираешься делать так каждый раз? Это место все еще место силы?» «Ну да, чего ему сделается?» — пожал плечами маг. «Ну вот, где ты собираешься проводить инициацию? В чистом поле, надеясь, что очередной Крит не натравит на нас еще пару тысяч скелетов?» Где ты будешь ставить эксперименты с артефактами? Где Ластрион будет конвертировать энергию? Нам нужен безопасный полигон, лаборатория, защищенная стенами. Я видел, как в его глазах просыпается интерес. Аргумент о лаборатории попал в цель. И в-третьих, самое главное, психология. Я отступил от стола. Представь себе армию, набранную из Катаржан, которая не просто выжила на проклятых землях, а построила здесь свою цитадель, крепость посреди царства нежити. Один этот факт будет вызывать у врагов суеверный ужас. А у наших бойцов самоуважение. Это фактор психологии. Фамир молчал, почесывая подбородок. «Мы не будем сидеть здесь вечно», — добавил я мягче. «Это наш временный плацдарм. Даже на болотах мы не навсегда. Тут просто наша производственная база. Мы создадим здесь ядро армии, обучим магов, вооружимся, а потом уйдем. Крепость не тюрьма, а наша каменная колыбель». Гномы, которым нравилась крепость, перебрасывали взгляды с мага на меня и обратно, но не вмешивались. Маг выпрямился и посмотрел мне в глаза. «Колыбель», — он задумчиво повторил. «Хорошо. Твоя логика меня почти убедила. Но можем мы из этой колыбели построить запасной выход? Если нас все же запрут, нам нужно иметь возможность драпануть». «Согласен», — кивнул я. «Компромисс. Подумаем над тайным ходом» подземном или через болото. Это дельное замечание, и мы внесем в планы корректировку». Маг удовлетворенно кивнул. Конфликт был исчерпан, превратившись в конструктивное решение. «Доверие между нами укрепилось, мы могли спорить, не опасаясь обидеть друг друга». Фамир вдруг замер, вглядываясь в один из огромных валунов в стене подвала, расчищенный от грязи. «Это был древний камень, поставленный сотни лет назад». Его поверхность была испещрена следами времени, но кое-что отличало его от других. «Что там?» — спросил я, проследив за его взглядом. «Руны», — тихо ответил маг, подходя ближе. «Знать бы еще, что они значат». Глава вторая. Как вы яхту назовете? Я наблюдал за приготовлениями с высоты восстановленной обзорной башни, откуда открывался лучший вид на двор нашей новой цитадели. Внизу, на расчищенной от векового мусора брусчатке, Фамир и его новоиспеченный помощник Ластрион заканчивали чертить ритуальный контур. Древние камни, пропитанные эхом давно минувших битв, идеально подходили для наших целей. Их природная проводимость должна была усилить эффект. В центре сложной паутины из руны символов стоял тайфун. Огромный молчаливый, похожий на ожившую скалу. Одно его присутствие, казалось, сгущало воздух. Вода в редких лужах на площади подрагивала мелкой, едва заметной рябью. Мой новый танк ждал своего апгрейда. Фамир выглядел нервным. Он то и дело вытирал потные ладони о свою мантию, бросая на меня беспокойные взгляды. Я лишь кивал в ответ. Ну да, он сто раз говорил, что риск был огромен. Мы понятия не имели, как кровь древних титанов отреагирует на стандартную процедуру инициации в которой фамир был не сказать, чтобы большой эксперт. Но и награда обещала быть беспрецедентной. Армия с собственным троллем-магом — это заявка на совершенно иной уровень игры. «Готово, генерал!» — Фамир использовал Рой, чтобы связаться со мной и не кричать через двор. Вероятно, берег свои связки. Рой показывал, что настроен он на удивление твердо, хотя и видел, что в нем достает и волнение с сомнением. «Можем начинать» я спустился во двор. Солдаты, привлеченные необычным зрелищем, сгрудились на безопасном расстоянии. Их шепот стих, когда я подошел к кругу. «Ластрион готов?» — спросил я молодого мага. Тот кивнул. Его глаза горели академическим любопытством. Он был в своей стихии. «Тайфун!» — обратился я к троллю. «Сейчас будет странно, страшно, возможно, еще и больно. Но после этого ты станешь сильнее». Гигант медленно моргнул. Это был единственный ответ. Не похоже, чтобы он боялся. Ни сейчас, ни вообще. Ну что, понеслась вода по трубам? Начинай, фамир. Маг глубоко вздохнул. Достал из кармана плащ новичка и стал зажигать свечи по углам магического контура. Место силы стало быстро наполнять контур магии. Аластрион контролировал этот процесс при помощи артефактов. Через минуту Фамир активировал артефакт, который к тому времени лежал неподалеку от тайфуна. В прошлый раз было свечение игул, Но то, что произошло, не укладывалось ни в какие рамки. Артефакт не разрядился, а взорвался. Грохот как от молнии и ослепительная вспышка белого света ударила по глазам, заставив всех отшатнуться. Магические линии на брусчатке полыхнули неконтролируемым огнем, а потом земля под ногами содрогнулась. Тайфун стоял в центре этого шоу и даже не шевелился. Между тем началось натуральное землетрясение, не сильное, но отчетливое. Камни на стенах заскрипели. С башен посыпалась пыль. Внезапно из горла тайфуна вырвался нечеловеческий рев, переходящий в поток слов на древнем гортанном языке, от которого вибрировал сам воздух. Что это, Фамир? Не мешай. Не знаю. Вроде язык титанов. Я поднял голову. Чистое летнее небо над крепостью стремительно затягивало черная, противоестественная туча. Она сгустилась из ниоткуда за считанные секунды, и с неба повалил снег. Вообще-то сейчас середина лета. Крупные тяжелые хлопья падали на теплые камни двора и тут же таяли. «Стабилизируй контур!» — заорал Фомир Ластриону, который в панике отступил от пульсирующего круга. Маг-помощник забегал вокруг со своим артефактом-накопителем, который дрожал в его руке, словно тоже сейчас рванет. «Бесполезно — Бесполезно! — ревел медведем Фомир. Его лицо выражало не страх, а благоговейный ужас исследователя. — Это не ошибка! Это иная природа! Сила не течет по контуру! Она его пожирает! Я не знал, что происходит, но, вероятно, титанская кровь тайфуна не принимала магию классическим образом, а переписывала правила магии, как ей удобно. Рев тролли достиг крещендо, а затем ритуальный круг не выдержал. С оглушительным хлопком, похожим на раскат грома, руны на камнях взорвались, разметав снопы искр. Тайфун качнулся и тяжело рухнул на землю. Все стихло, апокалипсис не начался. Процесс продлился не 20 минут, как стилем, а от силы две с половиной. Снег прекратился так же внезапно, как и начался. Черная туча над головой растаяла, словно ее и не было. Воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием раскаленных камней, в центре которых был тайфун. — Сломали мой контур, — проворчал Фомир, опускаясь на колени. — Мы его сломали! Я подошел к лежащему троллю. Он не дышал. — Неужели все зря? Неужели я угробил жизнь этого несчастного древнего существа из-за слишком рискованной ставки? Но тайфон закашлялся и открыл глаза. В них больше не было апатии. Брови его нахмурились, потом вздернулись вверх. Лицо тронуло древняя первозданная мудрость. Он медленно сел, оглядел потрясенных солдат, потом посмотрел на меня. И впервые за все время нашего знакомства улыбнулся, он не произнес ни слова. Но в моей голове и в головах всех, кто был во дворе, прозвучал его голос, глубокий, ракочущий, как движение тектонических плит. Теперь я вижу ветра, и они видят меня!» Словно в подтверждение его слов, с абсолютно ясного неба на крепость пролился теплый летний дождь. Я посмотрел на Фамира. — Инициация не произошла, — неуверенно пояснил он. Я молча показал ему на небо и дождик. — А это тогда что, случайность? Ты же понимаешь, что случайностей не бывает. — Понимаю, но не понимаю. — По факту у нас маг-погодник. Верно я оцениваю его дар, Фамир. Да, еще он телепат, ну и если ты не заметил. Но я все равно не понимаю, — проворчал маг. Армия обрела своего мага-погодника. Я мысленно поставил галочку в списке задач. Мы усиливались. Прогресс на лицо Солдаты вокруг начали приходить в себя, восторженно перешептываясь. Они только что стали свидетелями рождения чуда. Это было мощнее любой мотивационной речи. Фактически солдаты видели. Идешь за Росом Голицыным, становишься силой вместо каторжника. Тем временем Фамир зачем-то ушел к крепостной стене. И дрогал сам себя за левую руку, массируя пальцы. Я догнал его и осторожно похлопал по плечу. «Отличная работа, Фомир! Ты превзошел сам себя!» Он вздрогнул и поднял на меня испуганный взгляд. «Босс...» — его голос был едва слышным шепотом. «Ритуал он изменил не только тайфуна!» Я нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Что не так?» «Это сила. Она прошла сквозь нас. Сквозь меня и Ластреона». «Он молод, он просто не заметил, но я... я чувствую, что-то во мне мутировало». Он протянул мне свою руку. Рука дрожала, но это могло быть от нервов. «Я не знаю, что мы натворили», cat cat yeah! — прошептал Фамир. Его глаза были полны первобытного ужаса. «Я не знаю, каковы будут долгосрочные последствия. Ты только никому не говори». Ну я, кажется, немного боюсь. Ладно, я займусь тайфуном. Ему бы в себя прийти. В любом случае, у нас получилось. Я дал магу полдня, чтобы прийти в себя, прежде чем решил расспросить его подробнее про него самого и как он оценивает инициацию. А на мой взгляд, очевидно, что она прошла успешно. Тролля. У магов была собственная башня, но под нее была оборудована... Отстроенная в спешке одна из башен стены, так что там теперь место гнездования нашего армейского колдовства. Там я его и нашел. Воздух здесь был спертым и пах пыльными пергаментами, озоном от недавних разрядов, и чем-то неуловимо кислым, что всегда сопутствовало алхимическим опытом. Маг, осунувшийся с лихорадочным блеском в глазах, металл с по комнате, увешанный схемами и диаграммами. На полу, на столе, на подоконнике, везде громоздились рисунки и схемы. У Фамира из теоретиков был только он, и он теперь много чего анализировал. Видимо, с рисунками ему это давалось легче. Он даже не заметил моего прихода, полностью поглощенной работой. На большом листе пергамента, прибитом к стене, он выводил очередную замысловатую схему, что-то бормоча себе под нос. «Это нарушает все известные законы!» — воскликнул он, обернувшись и, наконец, увидев меня. Его палец ткнул в центр диаграммы. «Инициация так не проходит! Не может проходить! Кровь титанов, безусловно, является мощнейшим катализатором, но она должна была просто разорвать его изнутри!» «И?» Я ничего не понял из сказанного, но внимательно слушал. «У него не проснулись энергетические каналы!» «Но ты же видел дождь!» — возразил я. У магов есть энергетическая структура, формирующаяся на основе магического зерна, а у него ее нет. Но магия есть, — осторожно стоял на своем я. Пес его знает как. Выглядит так, словно само его тело и кровь, средоточие магии. Я наблюдаю стабильный, саморазвивающийся источник стихийной магии. Он подскочил к столу, схватил какой-то древний трактат и начал лихорадочно листать страницы. «Я перерыл все. От основ теории магических полей до запретных ритуалов эпохи войн. Ничего подобного. Есть упоминания о резонансе о влиянии проклятых земель, но чтобы так? Спонтанно? Без четкого контура и стабилизирующих точек? Это как если бы кузнец выковал меч, просто дунов на кусок руды?» Я молча слушал этот поток академического восторга, смешанного с паникой. Фомир был в своем репертуаре. Он нашел загадку, неразрешимую головоломку, и она захватила его целиком. Сейчас он был не пьяницей-неудачником, а магом-исследователем, вот только голая теория меня волновала слабо. Я дождался, когда он сделает паузу, чтобы перевести дух, и задал простой вопрос. Он может вызвать дождь? Фомир замер, сбитый с мысли. Вопрос показался ему до смешного примитивным на фоне его сложных выкладок. «Что? Ну, да, может. Мы это уже видели» а густой туман, чтобы скрыть передвижение роты. — Это магия одного порядка. Думаю, что да. Туман — это взвесь капель воды в воздухе. Если он может управлять влажностью для создания дождя, то и... — Ураган, — перебил я его, — достаточно сильный, чтобы разбросать вражеский флот у побережья, если понадобится. Фамир нахмурился, на мгновение отвлекшись от своих свитков. «Это уже высший порядок стихийной магии, неконтролируемый, опасный, но, учитывая его происхождение и после долгих упорных тренировок, возможно». Я подошел к нему ближе и посмотрел прямо в глаза. «Вот это мне и нужно, Фамир. Мне нужны результаты. Дождь, туман и ураганы. Они вот эти все поля, точки, каналы и структуры. Мне пофигу. Можно это объяснить или нет?» Я ввел рукой его импровизированную лабораторию. «Прости, друг, но мне плевать на академическую теорию. Мы не в коллегии мага в диссертацию пишем. Мы же строим армию, и война не будет ждать, пока ты разберешься во всех тонкостях взаимодействия титанской крови с остаточной магией проклятых земель». Мак хотел возразить, но я не дал ему. «Более того, для всех остальных напыщенных гильдий в этом мире тайфуна не существует. Есть гильдия штат Галь и все». Остальные не должны даже в теории знать про инициированного тролля. Его способности — наша главная военная тайна. Никто не должен знать, что мы можем управлять погодой. Поэтому все твои изыскания должны оставаться здесь, в этой башне». «Но без понимания принципов мы рискуем», — все же вставил он. «Мы же не знаем его пределов, не знаем, что может пойти не так». «Один неверный шаг, и он может случайно утопить весь наш остров или заморозить нас заживо!» «Вот этим и займись», — кивнул я, — «практикой. Выясни, как усилить его способности, как научить его их контролировать, какие у них есть ограничения, что он может делать по команде, а что нет. Составь мне практическое руководство по применению нашего живого оружия». «А теоретические диспуты оставим на потом, когда выиграем войну». Фамир тяжело вздохнул, но в его взгляде уже не было растерянности. Появилась новая сфокусированная цель. Он посмотрел на свои схемы, затем на меня. «Практическое руководство. Ладно, звучит как военная дикость, но в твоих словах есть своя солдатская логика». Он сгреб со стола несколько свитков с наиболее сложными теориями и отложил их в сторону. «Хорошо. Я сосредоточусь на прикладных аспектах, но я продолжу наблюдение. Нам нужно знать, с чем мы имеем дело». «Договорились». Когда мы вышли из душной башни на свежий воздух крепостного двора, я увидел тайфуна. Он сидел в позе для медитации посреди плаца, огромный и неподвижный, как скала. Его стриженная голова и чистое тело делали его похожим на цивилизованного гиганта, а не на тюремного монстра. Вокруг него было что-то странное. Воздух слегка вибрировал. Я присмотрелся и заметил, как принесенные ветрами листья не просто лежат на земле, а медленно кружатся вокруг тролля. Они собирались в небольшие, едва заметные вихри, высотой не больше, чем по колено. Один, второй, третий. Они рождались из ничего, танцевали свой тихий танец и снова рассыпались. Тайфун не прилагал для этого никаких усилий. Его глаза были закрыты, дыхание ровным. Он не колдовал, а просто существовал. И в этот момент я понял для себя практическую разницу. Фамир и другие маги пытались подчинить себе природу, заставить ее выполнять приказы с помощью формул и ритуалов. А Тайфун сам являлся частью этой природы, разумной, могущественной и абсолютно непредсказуемой ее частью. И эта сила росла в нем сама по себе». «Успех инициации тайфуна, превратившего апатичного гиганта в живое воплощение стихий, пьянил посильнее любого вина. Не просто успех, а технология. Моя безумная идея, родившаяся из геймерской логики и божественной подсказки, работала. А раз она работала в единичном экземпляре, ее нужно было ставить на поток. Фамира, осушив флягу с чем-то крепким, смерил меня усталым взглядом». «Ты же не собираешься?» — начал он, но осекся, увидев выражение моего лица. «Именно это я и собираюсь», — подтвердил я его худшие опасения. «Ластрион, готовь следующий контр. Фамир, твоя задача — контроль и поддержка. Работаем, как на конвейере. Один готов, следующий пошел. Фамир издал звук, похожий на стон раненого Грифона. «Конвейер, я самозванный магистр штат Галя Фамир?» со всего лишь третьим магическим уровнем против третьего магистерского превратился в ремесленника-оператора магического конвейера. ли? «Считай это повышением», — бросил я, не отрывая взгляда от списка кандидатов. «Раньше ты просто пил, а теперь пьешь и приносишь пользу обществу. И гин. Точнее, мне». Ластрион, в отличие от своего наставника, воспринял приказ с тихим энтузиазмом. Его глаза горели исследовательским огнем. Опыт с тайфуном, когда ритуал пошел не по плану, и им пришлось на ходу импровизировать, научил его многому. Теперь он и Фамир действовали более опытно и осторожно. Опытный, но вечно сомневающийся мастер и его гениальный методичный подмастерье. Площадь Черной крепости гудела, как растревоженный улей. Солдаты, свободные от нарядов, сбились в плотные группы поодаль, с любопытством взирая на расчерченный в центре плаца Сложный ритуальный контур. Успех с Тайфуном, превративший апатичного гиганта входящую грозу, породил волну разговоров, слухов и надежд. Теперь каждый видел в магии короткий путь к силе. Само собой, такой путь был доступен лишь единицам. Памир и Ластрион работали в центре круга. В статусе разнорабочих им помогали бойцы магического взвода, которые чувствовали особую ответственность и причастность к таинству происходящего. Мои два академических, то есть реально прошедшие тяжелый и долгий путь от ученика до адепта, мага, были одухотворенными дирижерами этого магического шоу. Их движения были отточены и слажены, словно у двух частей одного механизма. Опыт с троллем заставил их все восстановить и переделать, но уже с учетом ошибок. Теперь Фомир усовершенствовал ритуал под себя и Ластриона. Они уже не следовали классическим инструкциям, а переосмыслили сам процесс. Для каждого из шести отобранных мною кандидатов был подготовлен свой набор вспомогательных артефактов и свой вариант контура. Если человек, которого я встретил в трактире «Зеленый дракон», панически боялся процедуры инициации, редкого и опасного ритуала, то сейчас Фамир обрел некоторую уверенность. Инженерный подход. Конвейер по созданию сверхлюдей. Я лично просканировал каждого кандидата через РОЙ. Их прошлое, их скрытые склонности, их психологический профиль. В отличие от Фамира, я не искал самых сильных или самых умных. Я искал предрасположенность и дисциплину, искру, которую можно было раздуть в пламя. Начинаем. Мой голос пронесся над площадью. Первый Мастан. Глава третья. Конвейер. Из строя кандидатов вышел орк, массивный, как наговальня, но его фигура двигалась неожиданной для таких габаритов легкостью. В прошлой жизни Мастан был кузнецом, пока не попал в тюрьму за драку со стражниками, покалечив троих. Его связь с огнем была почти осязаемой. Он пробормотал что-то религиозное про прародителя Григоса и без колебаний шагнул в центр круга. Фомир кивнул Ластриону. Полуэльф, сосредоточенный и тихий, прикоснулся к одному из камней в контуре. Рисунок вспыхнул мягким оранжевым светом. Мастан замер. Воздух вокруг него начал уплотняться, дрожать, как над раскаленной жаровней. Затем из контура стало формироваться невесомое и нежаркое пламя. Языки огня заплясали по его коже, щетине, одежде, но не причиняли никакого вреда. Орг стоял неподвижно, чуть запрокинув голову, его глаза были закрыты. Он не выглядел испуганным, и тем внушал спокойствие другим кандидатам. Так они будут понимать, что, хотя ритуал смертельно опасен, Фамир все контролирует, и процесс идет спокойно. Пламя становилось все ярче, пока не превратилось в рябущий огненный кокон. Солдаты на площади опасливо ахнули. Некоторые осторожно отступили на шаг. Затем также внезапно огонь опал, буквально втянувшись в тело орка. Он открыл глаза, и мне показалось, что в их глубине плясали оранжевые искорки. Мастан медленно поднял руку, и на его ладони вспыхнул, закрутился, маленький огненный шар. Статический фаербол. «Неплохо», — пробормотал Фомир, вытирая под со лба. «Очень неплохо. Чистая стихия». Я мысленно поставил галочку «Пирокинетик», «Штурмовая магия», «Уничтожение укреплений», «Огненные заграждения», «Классическая артиллерия». «Следующий по списку ворок», — скомандовал я. Маги суетились, проводя подготовку. На первый ритуал ушло от силы 6-8 минут, тут мне здорово не хватало часов с секундомером. «На смену орку вышел невзрачный человек средних лет, бывший мошенник, чьим главным талантом было умение втереться в доверие. Его сила была не в кулаках, а в языке. Рой показывал, что его дар убеждения, который в итоге привел его на каторгу, имеет магические корни. Ритуал для него был иным. Никаких спецэффектов». Ластрион использовал другие компоненты, и контур засветился едва заметным серебристым светом. Ворог вздрогнул и даже позволил себе легкий вскрик, и по крепостной площади прокатилась невидимая волна. Сначала это было легкое беспокойство, заставившее солдат вокруг неровно переглядываться. Затем оно сменилось внезапным приливом уверенности и спокойствия. Я ощутил это даже на своем помосте. Мой разум, защищенный божественным даром, блокировал воздействие, но я смог проанализировать его привкус. Ну что, он менталист, спец по манипуляциям, управление эмоциями толпы. Ворог спокойно стоял, довольно поглядывая на солдат. Хотя явно он сам не понимал, что делает. «Попробуй напугать их», — приказал я. Он посмотрел на меня, потом на толпу, сконцентрировался. И снова волна. На этот раз холодная, липкая, паника. Солдаты попятились, орки оскалились, люди выкрикивали маты, прогнулись, как от ударной волны. В их глазах появился животный страх. Кто-то даже подумал о том, чтобы бежать. Я видел это через рой. Достаточно. Воздействие прекратилось. Ворок тяжело дышал. Что... Что это было? Прохрипел он. Твое новое оружие, ответил я. Будешь сеять панику во вражеских рядах или поднимать боевой дух наших. «Ценнейший навык, будешь его тренировать». Фамир скептически хмыкнул, но промолчал. Он предпочитал магию, которая укладывается в каноны, которую можно увидеть и потрогать. Но наша реальность постепенно делала его более гибким. Я же видел потенциал. Один такой специалист мог ослабить боеспособность целого полка без единого выстрела. Третьим был эльф Мирен. Лесной житель – охотник, попавший в тюрьму за браконьерство в королевских угодьях. Как многие эльфы, он не признавал человеческую власть, продолжая охоту и жизнь так, как считал нужным, что тоже привело его в тюрьму. Его связь с землей была врожденной. Ритуал для него окрасил контур в глубокий зеленый цвет. Земля под ногами эльфа едва заметно задрожала. Он опустил ладонь, коснулся пыльной поверхности плаца. Из земли, словно клык, вырос каменный шип высотой по колено. Затем еще один, и еще. Через минуту перед ним уже была небольшая, но вполне реальная баррикада. «Вот, у меня есть теперь читерский сапер», — констатировал я. «Мгновенное создание укреплений, рвов и ловушек. Отлично». Дальше шел Астурий, человек, которого преследовали неудачи. Его биография в Рои читалась как сборник анекдотов. Его однажды ударила молния, после чего он начал заикаться. В тюрьме в его руках ломалось все, к чему он прикасался. Мы с Фамиром предполагали, что это не неудача, а неконтролируемое притяжение энергии, причем не абстрактное, понятное мне, электричество. Когда Ластрион активировал ритуал, воздух затрещал статикой, волосы на руках встали дыбом. Астурий дернулся, как от удара, но на этот раз не упал. Он выстоял, и между его ладонями заплясал маленький, яростно-синий шарик чистой энергии. Шаровая молния. «Сразу пробуй», — велел я. «На ком?» — Заикаясь, спросил он. Я указал на тренировочное чучело в дальнем конце площади. Астурий с усилием метнул шар. Тот пролетел 50 метров и промазал. Астурий был у нас мазилой. К счастью, шарик, а это была магическая шаровая молния, разрядился в воздухе, раздался оглушительный треск, чучело разнесло в щепки. Даже не особенно точный, он все равно поразил цель. А меткость... Ну что, будем тренировать. Классический боевой маг. Нестабильный, но мощный. То, что нужно. Пятым был гоблин Дорган. Дорган был вором, но при этом и добрым гоблином, который даже при поимке сразу во всем признался. Работать он не хотел или не умел, поэтому воровал, но при этом сочувствовал всему живому. Ритуал для него был тихим и спокойным. Контур светился мягким, теплым светом. Дорган опустился на колени, и тут он отклонился от инструкции. Все остальные принимали ритуал стоя и коснулся чахлого кустика, пробившегося между камнями кладки. На глазах у всей армии кустик выпрямился. Его листья налились соком и зазеленели. Лекарь прошептал Фомир с уважением. «Слабоватый, зато универсальный». Я кивнул. Он мог лечить не только разумных, но и животных, и даже растения. Не факт, что это нам пригодится, но перспектива есть. Последним был Свен. Северянин, похожий на викинга из старых земных фильмов. Огромный, бородатый. Ему разрешили оставить бороду, временно приравняв к гномам. Молчаливый. Бывший разбойник и наемник, осужденный за убийство и то, что оказался в военном конфликте, не на той стороне. К сожалению, у него не было особенных боевых навыков или знаний на инструктора. Зато он был суров, и от него веяло холодом. Его инициация заморозила воздух. На земле вокруг него образовался слой ини. Свен выдохнул, и изо рта вырвалось облачко пара. Он протянул руку, и в воздухе перед ним начали кристаллизоваться ледяные иглы, тут же срывавшиеся вперед и впивавшиеся в землю. Еще один боевой маг. Ледяные копья, заморозка местности, контроль поле боя, ну и продукты хранить поможет. Самый ценный в хозяйстве типчик. Несмотря на то, что сами по себе ритуалы проходили быстро, организационные моменты сжирали время, и на шестерых ушел день, а Фомир и Ластрион уже едва стояли на ногах. К концу дня у меня была полноценная магическая группа, шесть новых специалистов, каждый со своим уникальным набором навыков огненный штурмовик, менталист, военный инженер, маг-артиллерист, универсальный лекарь и специалист по контролю. «Многоцелевой универсальный тактический инструмент». Фомир, смертельно уставший, но довольный, подошел ко мне. «Невероятно!» — выдохнул он. «Такое разнообразие! Академия десятилетиями бьется, чтобы вывести чистые линии огня или воды. А тут все само». «Магия не живет в книгах Фомир. Она и так была в этих разумных. Просто ты вытащил ее на свет. Но и артефакт помогли, чего уж там». «Читерство. Зато результат. Я уже просчитывал новые тактические схемы, новые возможности. Моя армия изгоев становилась сильнее с каждым часом. В этот момент к нам подошел Ластрион. Его лицо, обычно спокойное, выражало крайнее удивление. «Командир, магистр Фамир, тихо сказал он, — «вам стоит на это взглянуть». Он указал на центр плаца, где проходили ритуалы. Камни контура уже остыли и погасли». Но в самом центре, на Земле, где стояли кандидаты, осталось едва заметное мерцающее свечение, энергетический отпечаток. «Плащи новичка, которые мы использовали, были одноразовыми», — продолжил Ластрион. Его голос дрожал от волнения. «Они сгорели в процессе, высвободив свою силу. Все как в легендах, но посмотрите, они оставили след, концентрированный сгусток чистой энергии инициации». Я посмотрел на Фамира. Старший маг медленно подошел к светящемуся пятну, присел на корточке, не решаясь дотронуться. «Что это значит?» — спросил я, хотя уже начинал догадываться. Ластреон поднял на меня глаза. В них горел огонь первооткрывателя. «Я думаю, это значит, что со временем это место пропиталось, и оно облегчит инициацию». «А раньше такой эффект был?» — с любопытством спросил я. «Раньше, босс, мы считали, что плащ новичка — это байка, вымысел. Про них нет трактатов, известных описаний, Они тайна». «А, ну да», — согласился я. «К тому же, никто не проводит массовую инициацию ни с плащами, ни без. Гильдия учат магов группами по пять-десять учеников, и выпускаются они неравномерно. Однако кто-то в ученике маги, кто-то на кладбище». «А почему так происходит?» «Я не просто так спрашиваю. Не хочу наших бойцов хоронить раньше времени». «Не так-то просто найти место силы, да и инициируют обычно детей или подростков. Выходят, взрослые прочнее». «Ну да, крепче». «А чего бы тогда и магам не подождать?» Потому что подростки пластичнее, легче учатся, а взрослые закостенелые. Проще говоря, пиромана мостана не научить никаким новым фокусам, только эти отточить. Он уже не глина, а кирпич. Потенциал слишком узкий, перспектива роста минимальна. «Мне хватит и такого», — возразил я. «Выходит, что гильдии гробят собственных учеников только потому, что так удобнее». Фомир скрестил руки на груди. «Я официально заявляю, что не поддерживаю политику гильдий, и даже нахожусь с ними в оппозиции. К тому же ты должен понимать, как устроена гильдия. Маг гильдии подчиняется ей, и даже не особо подсуден обычным властям, так сказать, специфика работы. При этом маг должен гильдии до гробовой доски. Теоретически можно заработать и выплатить долг за учебу который ребенок, выкупленный у родителей, не занимал, скептически прокомментировал я. И, тем не менее, ситуация именно такова. К тому же гильдии договорились не допускать существования вольных магов, и во многих государствах это не разрешается. Маги вынуждены вступать в гильдии и следовать их правилам. Как мафия, преступный синдикат, Ну, учитывая, что у всех гильдий есть боевое подразделение, направленное на наказание своих членов, аналогия не такая глупая. Однако я это не поддерживаю. Ладно, я примирительно поднял руки. В любом случае, мы тут пробиваем свой путь, тернистый и направленный на боевое применение. Наблюдение Ластриона, которому, кстати, я присвоил звание Капрала, чтобы повысить его над остальными магами роты, и в качестве награды за участие в инициациях, было пока что просто наблюдением. Как делается плащ, можно ли их изготовить самим, полнейшая тайна. В любом случае, следующим утром я поднял новоиспеченных специалистов еще на рассвете. Кроме той шестерки, к ним присоединился Тиль, пиромант, которого мы инициировали несколько дней назад. Он уже немного освоился со своей силой и мог служить примером того, как не убить самого себя своим навыком. Фамир застал нас у арсенала, когда я выдавал магам короткие мечи и кожаные доспехи. Его лицо при виде моих приготовлений помрачнело. — Что ты задумал, герцог? — Небольшой выход в поле. Силушку молодецкую проверить. — Рос, ты меня прости, но они не готовы, — начал он без предисловий. «Их инициация прошла только вчера. Они не контролируют свои силы. Им нужна теория, медитация, постепенное освоение, отладка каналов». Теория мертва без практики, Фомир, а лучший учитель — это реальный бой. Они не на лекцию в Академию пришли. «Это самоубийство!» — почти выкрикнул он. «Ты отправишь их на смерть! Их дар нестабилен. Они могут навредить себе или друг другу!» Я посмотрел на магов. Они стояли, потупив взгляд. Их новообретенная уверенность таяла под напором магистра. Страх и сомнение снова проступали на их лицах. «Хорошо», — я пошел на уступку. «Мы не будем рисковать. Далеко не пойдем. И с нами пойдет взвод прикрытия». Я подозвал груга, орг, получивший сержантские нашивки после битвы на болотах, а он у меня первый сержант в армии, выглядел как ожившая скала его взвод состоял из таких же проверенных бойцов, людей и орков, прошедших с ним сражения со скелетами и получила лучшее вооружение. «Сержант Хайцгруг, твои ребята идут с нами. Задача – страховать магов. В бой не вступать без моего прямого приказа. Если что-то пойдет не так, обеспечьте отход». «Будет сделано, командир», – прогудел орк, кивнув. Фамир все еще выглядел недовольным, но присутствие целого взвода силовой поддержки его немного успокоило. Он лишь покачал головой и остался стоять у новеньких ворот, провожая нас тяжелым взглядом. Мы действительно отошли от крепости всего лишь на несколько сотен метров. Чавкающая под ногами топь, запах гнили и низковисящий туман создавали гнетущую атмосферу. Здесь уже не было той зоны безопасности, которую обеспечивали дозорные со стен. Здесь начиналась настоящая территория Кмоберийских болот. Возле крепости тоже время от времени восставали скелеты. Но разрозненно, по одному и не больше, чем 5-6 штук за сутки. Дозор стены их уничтожал. Скелеты в этой части болот не заставили себя долго ждать. Они поднялись из мутной воды бесшумно, словно призраки. Ржавые доспехи, пустые глазницы, истлевшие обрывки древней формы. Немного, около двух десятков. Мои новые маги замерли. Ворог-менталист побледнел и сделал шаг назад. А и маг-молний начал заикаться еще сильнее обычного. Страх парализовал их. Я не стал ждать. Мой клевец со свистом рассек воздух и разнес череп ближайшего скелета в костяную крошку. Останки с плеском рухнули обратно в болото. «Хайтсгрок, стоять!» Мой голос прозвучал ровно и спокойно. «Это их работа». Орк, хотя и изготовился атаковать, согласно кивнул. Постепенно он учился тому, что такое дисциплина и что личная отвага может здорово мешать общей картинке боя. Я повернулся к магам. «Вы теперь не заключенные, вы боевые маги армии штат Галь. Вы — сила. Так покажите мне ее, и не бойтесь того, что что-то пойдет не так. По сути, у нас тут боевые учения». Через рой я приказал вороку немного добавить всем уверенности, но не чрезмерно, не до эйфории. Первым опомнился Мастан. Орг взревел, и с его рук сорвался поток пламени. Он был неуклюжим, слишком широким. И большая часть просто разогнала туман. Однако даже и так он поджег сразу троих скелетов. Они запылали, как факелы, и потеряли ориентацию. Его поддержал Тиль, метнув более точный и концентрированный огненный шар. Это послужило сигналом для остальных. Миран, эльф-геомант, ударил ладонями по трясине. Перед нашей группой начала расти стена из грязи, камней и корней. Она получилась кривой, неравномерно. Но свою функцию выполнила, отсекая нас с трех сторон примитивным грязевым валом и заставляя скелетов атаковать только в лоб. Свен, северянин, выдохнул облако ледяного пара. Поверхность болота перед земляным валом покрылась коркой льда. Наступающие скелеты начали скользить. Их движения стали медленными и неуклюжими. «На, п п п п между его ладонями заплясал синий шарик, который он метнул в толпу врагов. Молния не послушалась мага и ушла вверх, чтобы разрядиться грохотом у нас над головами. Ну да, не все сразу. Однако он кинул еще и еще, а с четвертой попытки ударил в центр группы, раскидав нескольких скелетов и на мгновение ослепив всех вокруг. В том числе и нас. У скелетов же нет сетчатки. Глава четвертая. Гармония. Ворок, видя успехи товарищей, окончательно взял себя в руки. Он сконцентрировался, и я почувствовал, как по рядам скелетов прошла волна ментального диссонанса. Они не могли испытывать страх, но их координация нарушилась. Некоторые замерли на месте, другие начали бесцельно размахивать оружием. Дорган, гоблин-целитель, пока оставался без дела. Его дар был не для атаки. Он стоял на готове. Его маленькие глазки внимательно следили за каждым из нас. Я мог бы командовать ими при помощи Роя, но тут дело не только в командной работе и слаженности, а в том, чтобы не дрейфить при атаке. Как в старом анекдоте. Что главное в танке? Не броня и гусеницы, а не напукать со страха. Действия этой бригады народного гнева постепенно стали отдаленно напоминать слаженную работу. Неуклюжую, грубую, но работу. Огонь Мастана и Тиля сжигал врагов, Лед Свена замедлял их. Молнии Астуриев вносили хаос, в том числе и в наши ряды. А земляная стена мирана позволяла нам контролировать поле боя. Хайтсгрук и его парни прикрывали группу врагов, и некоторых слишком ретивых скелетов прибили, действуя четко и без лишних движений. Примерно через три четверти часа все было кончено. Последний скелет рассыпался под огненным шаром Тиля. Вокруг дымилась земля, пахло озоном и горелой костью. Маги тяжело дышали. Они были покрыты грязью от брызг после взрывов Астурия. Их лица блестели от пота. Но в их глазах больше не было страха. Там горела уверенность. Они смотрели на свои руки, на результат своих магических действий, и на их лицах появлялось что-то наподобие уважения к себе. «Неплохо для первого раза», — констатировал я. «Возвращаемся в крепость». Обратный путь прошел в молчании, но это было другое молчание, не гнетущее, а оптимистично задумчивое, с неким самоанализом. Им еще предстоит принять свою новую суперменскую природу, чтобы потом ее развить. У ворот крепости нас ждал Фамир, он бросился к своим подопечным, осматривая каждого с головы до ног. Все целое, никто не ранен. Убедившись, что потерь нет, он искоса бросил на меня пару сердитых взглядов, с облегчением выдохнул и повел их в сторону столовой. «Вам нужно поесть и отдохнуть. Молодцы. Вы все молодцы». Я хмыкнул, но промолчал. Вот оно как. Циничный хохотун Фамир превратился в заботливую наседку. Забавно. Вечером я остался один в своем крошечном кабинете в главной башне. Зажег пару свечей. «На столе лежал большой лист пергамента».